Глава пятнадцатая, шесть тысяч девятьсот пятьдесят восемь. Чеа потеряла до речи. Дом был её мамой, и никто не сказал ей. Девочка вспомнила, как бесчисленное количество раз они обращались к дому как к человеку. И он реально был человеком всё это время. И не просто каким-то человеком. Он был её мамой, королевой феи не меньше». Чея чувствовала себя глупо от того, что не додумалась сама. Она же знала, что её маму зовут Лили, но даже и предположить не могла. Девочка закрыла глаза, теперь понимая, почему чувствовала себя здесь как дома. Её любили, о ней заботились, она была в безопасности и под защитой в этих четырёх стенах. Но она упустила возможность поговорить с домом, поговорить С мамой. Сейчас он окружал её точно пустая раковина. Не более, чем просто дом. Мёртвый, безжизненный. Если мы победим Пресциллу и вернём сердце моей мамы, есть шанс, что спасём её? — Возможно, — ответил Роберт. Че опустила голову. Ей хотелось задать так много вопросов, «Про маму, проклятие, про отца, где он может быть?» Но она чувствовала, что это бессмысленно. Она понимала, что всё это не имеет значения, пока они не победят Пресциллу и не вернут мамино сердце. Её собственное сердце закололо при мысли, сколько раз она уже обманывалась. «Нельзя позволить снова этому случиться. Она должна снять проклятие». Её мама, сестра и отец зависят от этого. И её друзья. Девочка так много узнала о том, кто она. И теперь она должна была всё это забыть. Она не будет ничего помнить. Но теперь лучше, чем когда-либо она понимала, что на этот риск пойти необходимо. Че встала, выпрямилась, чтобы почувствовать себя выше сглотнула и приготовилась к тому, что сейчас Роберт посыплет её волшебным порошком, и он заставит её забыть, кем она на самом деле является. Кем все на самом деле являются. Роберт. Да, ваше высочество. О, да хватит уже её так называть. Именем гоблина тебя заклинаю. Джерми был очень зол. У меня есть крылья. Это был глупый вопрос, и у неё было ещё много других. Например, где находится Фарен, волшебное королевство? Были ли феи крошечными, и как они дружили с эльфами и гоблинами? Но почему-то единственное, о чём она могла думать, — это может ли она летать. — Конечно, у тебя есть крылья. У нас у всех есть, когда мы феи и эльфы. И мы не маленькие. Это миф. Ты готова? Я посыплю тебя порошком, и ты забудешь. А когда придёшь в себя, я соглашусь помочь спасти твою сестру. До встречи с той стороны. Поторопить уже! Умереть можно!» — заорал Джерми. «До свидания, моя принцесса-фея. Я навсегда останусь твоим верным рыцарем». Чея почувствовала, как лёгкая пыль покрывает всё её тело, начиная с макушки и кончая пальцами ног. Она почувствовала, что её качает из стороны в сторону. Точно она снова стала младенцем и лежит в люльке. Все мысли разлетелись, желания улетучились. Тихая колыбельная зазвучала в ушах. Мысленно она подпевала ей. «Стало так спокойно и мирно». Тя. Тя. Чея проснись. Чесила. Она была на земле. Она была Что она делала? Пип, это ты? Че вспомнила. Вёла забрала сердце присцылы и украла волшебную силу дома. Артемис стал просто деревом, а мисс Роберта статуей. Они застыли и больше не могли говорить и двигаться. Зрение у неё пропало. Она снова была слепа. «Да, это я! Я так рад, что с тобой всё хорошо! Но мне очень надо найти Хайди!» «Пип, подожди!» Девочка услышала, как он пошлёпал прочь. «Джереми?» Позвала она, надеясь, что он цел. «Ага, всё ещё здесь!» также зол и по-прежнему хочу съесть утку. Че почувствовала себя немного лучше, поняв, что джереми остался самим собой. Джереми, представь меня девочке. Мы не имели счастья встречаться раньше. Услышав новый голос, Че вскочила на ноги, недоумевая, кто это говорит. Че это роберт. Роберт это Чя. «Ай-яй-яй, мог бы сделать это поделикатнее. Я так рад познакомиться с тобой. Я? Роберт. Ты тот самый Роберт, к которому мисс Роберта всё время выбегала повидаться?» — спросила Чия. «Да, тот самый. Молодец, что помнишь о важных вещах. Я брат-близнец мисс Роберты. Я здесь, чтобы помочь спасти твою сестру». Чия никогда ещё не чувствовала такого облегчения. Ой, «Спасибо! Я знаю, что она забрала сердце, но совершенно уверена, что Присцилла заставила её сделать это. Знаю, что это она». «Ага. Ты уверена во всём, что бы ни сказала. Девчонка — дерзкий глаз!» Злобно пробурчал Джереми. Чия стало досадно, но у неё всё лучше получалось не обращать на Джереми внимания. «Надеюсь, для тебя не будет оскорбительным узнать, что я козёл, а не статуя, как моя сестра», — произнёс Роберт. Ничто уже особенно не удивляло Чея в последнее время. «Козёл? Пожалуй, так даже интереснее. Ты действительно хочешь помочь мне спасти сестру?» «Да. Вместе мы спасём всех. Верно, Джереми?» «Ага. Ещё бы!» Я слепая, вы знаете, я ничего не вижу, поэтому вы должны мне помочь. Как же ей хотелось видеть снова, наполнить ум образами, предметами, добрыми радостными лицами и улыбками. Даже не переживай, у меня есть целая гвардия, и вся она в твоём распоряжении, — сказал Роберт. А у тебя лук и стрелы, и вдобавок с нами свирепый лис. «Пока мы вместе, нам всё по плечу». Чья нравились энтузиазм и воодушевление Роберта. Он ей сразу полюбился. Почти так же, как Артемий. «Отправляемся в путь! Мы дойдём до замка Пресцилы и сразу победим её!» Он казался самонадеянным рыцарем в блистающих доспехах. «Подожди нас! Пойдём, любимая!» произнёс пип Чё, услышала шум хлопающих крыльев и беспорядочное кряканье? Что это было? Ха -ха! Ну развеселил! Твоя сумасшедшая утка тащит бедную Хайди, как пленницу. Ха -ха -ха! В чём дело? Твоё любовное заклятие больше не действует, да? Она терпеть тебя не может, и никакое волшебство этого не изменит. Казалось, Джереми упивался злорадством. «Замолчи! Не то я! Я использую мыслеплёт против тебя!» – пригрозил Пип. «Хайди! Что с тобой случилось? Хайди! Это я, любовь твоей жизни! Эчи, помоги мне! И, и, помоги мне!», и, и, помоги мне Пип был в панике. «Ха! Твой мыслеплёт не подействует на меня! Я... ме роберт ты что, с ума сошёл?» — крикнул Джереми. <как> — <как> Смотри, приятель, не ляпни что-нибудь, о чём потом пожалеешь, — предупредил Роберт. — Да, хорошо. Чия не понимала, о чём речь. Казалось, они все сошли с ума. Возможно, от того, что забрали сердце. — Чия, пожалуйста! Помоги Хайди! <как>: — взмолился пип Чия вытянула руки, но без зрения чувствовала себя беспомощной. Она пошла на шум и схватила утку. Не знала, какую именно, но схватила. «Кря-кря-кря!» Чия подумала, что держит Хайди, которая, видимо, потеряла способность говорить. На нее тоже подействовало похищение Клариэль, и она стала обыкновенной уткой. «Эй! Отдай Хайди мне!» Скомандовал Джерми и забрал утку у девочки из рук. «И ты!» «Тупой селезень! Отстань от неё!» «Твой мыслеплёт не сработает на ней дважды!» «Прибереги его для тех, кого нам надо победить!» «Иди сюда, Пип», — сказала Чия. Пип прыгнул к ней на руки. «Я люблю Хайди, а она меня! Больше нет!» Всхлипнул он и уткнулся головой Чия под мышку. Чия крепко обняла его. Он тоже потерял того, кого любил. Сердце у девочки разрывалось от боли, Пришло время найти Виолу. «Какой у нас план?» «Следуйте за мной. Я проведу вас к моим войскам. Вместе мы вернём Клариэль и сердце. Победим Пресциллу и спасём твою сестру!» Роберт говорил, как настоящий командир. Чея была бесконечно рада, что он был здесь и хотел ей помочь. Она понимала, что Джереми наверняка не в восторге, но какая разница?» Она должна совершать правильные поступки. Спасти сестру, забрать сердце и помочь друзьям. Вокруг стало очень тихо. Оглушительно тихо. Чия почуяла запах моря и с радостью прислушалась к плеску волн. Но сердце почему-то забилось тревожнее, чем часы на бомбе замедленного действия. «У тебя нет никакой обуви?» – спросил Роберт. «Нет. Я забыла свои сапожки в замке у Пресциллы». «Ничего, мне всё равно». «Ни в коем случае! Запрыгивай мне на спину!» «Мы пойдём по грязи, и у вашего... вы, я имею в виду, твои ноги замёрзнут». Че услышала шлепок. «Это было так необходимо, приятель?» — спросил Роберт. «Ну, всего лишь прихлопнул муху», — ответил Джереми. Че сморщила нос, не понимая, почему Джерми и Роберт так глупо и мелочно себя ведут в такое время. Всё было поставлено на карту, нужно было объединить усилия. Девочка взобралась Роберту на спину, радуясь, что можно отдохнуть и всё ещё крепко прижимая к себе пипа. Она почувствовала, что Джереми вскочил на Роберта, а Хайди втиснулась перед ней. «Никогда не думала, что Лиса настолько ленива, чтобы отказываться идти самостоятельно», — сказала Чио, довольная тем, что, наконец, поддела Джереми. «Да, я удивлён, что ты сегодня поехал на мне, Джереми». «Если ты кому-нибудь, хоть одной живой душе скажешь, что я ехал у тебя на спине, даю слово, пойдёшь мне на ужин, понял?» Голос Джереми звучал визгливо и был полон отчаяния. «Утке не прочь прокатиться на мне». «Почему тогда ты так переживаешь? Слишком много гордости, от которой ты не избавился, пока был розовый лесой спросил Роберт. «Я пытаюсь сосредоточиться!» джерми громко фыркнул и надолго замолк. Сильный ветер затих. Мягкое чавканье копыт по грязи прекратилось. Веселое щебетание птиц умолкло. «Мы пришли?» — прошептала Чия. «Тж. Слушай, — прошептал Роберт в ответ. Слух у Чия был таким же острым, как у кролика или лисы. Возможно, даже лучше. Но она ничего не услышала. Несколько минут, как ей казалось, она подождала. Но ничто не двинулось, не шелохнулось. — И что? — Тш! Когда девочка готова уже была крикнуть, что ждала достаточные минуты стали казаться часами, она услышала это — тихое жужжание, как будто пчёлы искали мёд. Однако звук при этом был более музыкальным, более стройным, как мелодия, чья очень желала увидеть то же, что другие. Откуда исходил этот звук? Кто его издавал?» Но прежде чем она успела спросить, жужание превратилось в пение. Слова, которые девочка не могла понять, заполнили пространство. Так, по её представлению, должно было звучать пение ангелов. «Что это?» Сердце Чея скакало в груди, как лягушка. Мурашки пробежали по спине. Как же девочке хотелось видеть! «Ты уверен, что это они?» Голос Джереми прозвучал резко, как никогда. «Да, это они. Я живу с ними бок о бок. Разве не так?» — ответил Роберт. «Возможно, это ловушка! Что, если она захватила их? Она теперь может и собирается схватить нас, убить и съесть!» Было слышно, что Джереми страшно. Чия забеспокоилась. О чём они говорят? Она ничего не могла понять. Роберт откашлялся и громко заблеял. Нас не обманывают. Это они, говорю тебе. Я уверен. Че захотелось убежать с пипом через поля и никогда не возвращаться, но она осталась на месте. Голова будто свинцом налилась от осознания, что она должна делать. Идти вперёд, какова бы ни была опасность. Да, Роберт, пойдём. «Веди нас к твоим воинам!» Когда до нее дошли собственные слова, то Чия с удивлением поняла, что ее голос прозвучал иначе, чем обычно, более спокойно, более уверенно, более отважно. Но в душе она так себя не чувствовала. «Как же я ненавижу кос!» Джереми пытался перекричать звенящее пение, которое неслось с полей, и становилось всё громче и громче. «Это козы поют?» — спросила Чия. «Как может стадо коз победить Пресциллу?» «Разве что убаюкают её пением», — подумала она, сама почти засыпая. Звук был завораживающий, почти гипнотический. «Скажи, что вокруг меня?» «Я не вижу». «Конечно, ваше вы... Я имел в виду... Да, это козы. Множество коз. У них острые рога. Они победят армию Пресциллы», — Роберт говорил уверенно. «Как козы победят Пресциллу?» — крикнула Чия, чтобы ее услышали. Пение мгновенно прекратилось, как по команде. «Слушайте все! Это Чия!» «Объявил Роберт. «Она обыкновенная девочка, просто никто, и мы поможем ей!» «Поняли?» Добавил он напряженным, встревоженным голосом, чья не могла понять, что происходит. «Она снимет проклятие?» — крикнул кто-то. «Она поведет нас в бой?» — прозвучал второй. «Ваше высочество!» — произнес третий. «О чем не говорили?» Девочка покачала головой, когда представила себе целое стадо говорящих коз. «Что они имеют в виду, Роберт? С кем они говорят? Ты их король?» «Да, да, я козлиный король. Успокойтесь, мои подданные, успокойтесь! Не разговаривать ни слова приказываю вам, и не петь больше! Мы дойдем до замка...» «И умертвим Присциллу!» «Мы будем освобождены!» Воскликнул один из стада. «Ура!» Раздалось со всех сторон. Торжествующих криков становилось все больше и больше. Чеа огляделась, как будто могла видеть. Она была озадачена. Столько голосов, и все вопили, блеяли или выкрикивали ее имя. Она почувствовала маленькую надежду проблеск надежды, что вместе они смогут одолеть пресциллу раз и навсегда. «Но сначала мы поедим», — сказал Роберт. «Поедим? Что здесь можно поесть? Артемия тут не было, чтобы наколдовать еду с помощью коры бересты. Не было волшебства Лили Пилилейн, 66, чтобы оживлять предметы. Они находились на открытом поле». Че развела руками, не понимая, Почему снова стало тихо? Было слышно только жевание. «Джереми, ты здесь?» «Ага, здесь!» «Что мы будем есть?» «Мы не будем есть. Они будут. Траву, козы. Это единственное, о чём они думают. Где бы поесть?» «Скажи, пожалуйста, и я должна верить, что они нам каким-то образом помогут?» «Они не слишком умны, эти козы, но разозли их, и они раздерут тебя в клочья! Они сгодятся против армии Пресциллы!» «Ты действительно думаешь, что мы можем победить Пресциллу вернуть Клориэль с несколькими козами? Сколько их здесь?» «Шесть тысяч по моему последнему подсчёту!» «Чия не поверила собственным ушам!» «Вокруг неё было шесть тысяч девятьсот пятьдесят восемь кос?» «Кто такая Клариэль?» — вдруг спросила девочка. Её язык жил своей собственной жизнью. «Не могу сказать тебе этого. Артемий взял с меня слово, что я не стану ничего тебе рассказывать». «Можешь сказать хотя бы, почему нельзя ничего рассказывать?» Чеа почувствовала, как раздражение поползло по её груди вверх, точно змея. «Потому что тогда ты не сможешь снять проклятие!» «Я должна снять проклятие?» «Ага! Поняла? Тебе даже нельзя знать про проклятие! Я болтун!» «Надеюсь, это не испортит всего дела. «А теперь хватит задавать вопросы!» Чия протянула руку в ту сторону, откуда раздавался голос. Она схватила Лиса за горло и подняла его в воздух. «Скажи, кто такая Клэриэль? И кому принадлежит сердце?» Девочка опустила Джереми, немного ослабила хватку, но всё ещё держала его. «Пусти меня, дикарка! Что за звериный нрав, а?» «Такой же, как у тебя», — ответила Чиа. «Не вини меня, если не получится снять проклятие из-за того, что я рассказал тебе!» Чиа одной рукой схватила Пипа, который подошёл к ней, а другой готова была крепче сжать шею Джереми, если понадобится. «Продолжай. Расскажи мне всё!» «Клариэль, ангел! Это её сердце!» Сказал Джереми и сильно закашлялся. Чея не могла понять почему, но ей казалось, что что-то не так. В этом не было смысла. «Ты расскажешь мне правду?» «Конечно, расскажу! Ты спросила меня, и я тебе ответил!» тронешь ещё раз. И предупреждаю, я укушу тебя. Почему Артемий не хотел, чтобы ты рассказал мне? Я это уже знала. Понятия не имею. Надо, чтобы тебе самой хотелось сделать то, что ты делаешь. Иначе ничего не получится. Что не получится? Снять проклятие! Ай, слушай, я больше ни слова не скажу. Можешь душить меня сколько угодно. Просто думай о сестре, а остальное оставь мне. Чия еще крепче сжала горло Джереми. «Скажи сейчас же, что моя сестра хорошая!» «Признай это!» «Присцилла ею управляет! Это точно она!» Джереми кашлял и плевался, пока Чия не ослабила давление. «Виола всегда была эгоистичной и жадной. Она не нехорошая. А теперь пусти меня!» Чеа рожала хватку и услышала, как Джереми тут же отскочил подальше. «Если Клориэль ангел, то чего хочет от неё Пресцилла? И зачем Пресцилла украла её сердце?» Девочка стянула с плеча лук со стрелами и подумала, что стоит использовать их против мачехи. Она узнает правду, заставит Пресциллу всё раскрыть и признаться в том, что она всё это время воздействовала на её сестру. Виола хорошая, Чея была уверена. Она докажет, это Джереми. И самой себе.